Глава 16 Ожоги и последствия ДТП. Ожог — это одно из самых тяжелых и опасных повреждений, особенно если площадь поражения большая. И все же, если правильно оценить ситуацию, можно не просто облегчить состояние собаки, но и избежать многих негативных последствий. Важно правильно реагировать и действовать в том случае, если питомец попал в дорожно-транспортное происшествие, например, был сбит машиной. Слишком горячо. Бытовые ожоги — не такая уж редкость, и опекунам важно знать, что делать, если собака получила химический или термический ожог от свечей во время пожара из-за попадания кипятка на кожу, от воздействия бытовой и другой химии. Доктор, к вам на приём едет срочный пациент. На трёхмесячного щенка Чихуахуа случайно опрокинули кастрюлю горячего борща. Снимали свежеприготовленное блюдо с плиты, а собака под ногами вертелась. Такое сообщение раздалось из трубки рабочего телефона. Это звонил оператор колл-центра. Это всегда хорошая идея — звонить в клинику и сообщать о своем приезде, особенно если вы везете животное с травмой или в тяжелом состоянии. В этом случае вам заранее смогут сообщить, примут вас или нет, так как врач может быть занят другим тяжело больным пациентом. Это будет полезно и для врачей. Они смогут спланировать свою работу. Например, отложить начало какой-то плановой операции, чтобы принять вас. И вот, спустя 20 минут, в клинику заносят скулящего щенка, завёрнутого в плед, из которого виднеется только мокрая рыжая макушка и уши. «Доктор, скорее! Мы звонили. Вот наш пострадавший ребёнок. Правда, он весь мокрый, мы только из душа. Я его обмыла и сразу к вам». «Я достаю щенка из пледа. Он скулет». С его спинки снимаю влажный цветастый носовой платок, чтобы осмотреть последствия ожога кипятком. Скорая помощь. При химическом ожоге. Это тот случай, когда на собаку попало химическое вещество — щелочь или кислота. Прежде всего, обеспечьте безопасность своей кожи. Наденьте резиновые перчатки. Тщательно осмотрите питомца и определите, на какие части тела попало вещество. Обильно в течение 15-20 минут промойте место ожога прохладной водой. Поместите собаку под струю воды или положите на пораженную кожу чистую ткань и поливайте водой. Важно как можно тщательнее смыть средство. Если химическое вещество было на масляной основе, к купанию добавьте моющее средство, собачий шампунь, мыло, средство для мытья посуды. Если обожжена пасть или глаза, Также обильно и долго промывайте их водой. Обратите внимание на этикетку средства, которое стало причиной химического ожога. Иногда в инструкции прописано применение конкретного антидота. При ожогах первой степени через 20 минут промывания водой аккуратно промокните поврежденный участок сухой чистой тканью. Не растирайте, не наносите кремы и мази. О степенях расскажу чуть позже. При ожогах второй и третьей степени оставьте влажную ткань на поражённом участке. Если вы нанесли собаке капли на холку от паразитов, а через какое-то время увидели, что питомец беспокоится, чешется и кожа покраснела, это может также быть химическим ожогом и местной аллергической реакцией. Немедленно смойте средства. Если случился термический или электрический ожог, промойте поражённый участок прохладной водой. Это охладит кожу и предотвратит более тяжелые последствия, а также ускорит процесс заживления. Нельзя прикладывать лед и холодные компрессы, а также мазать место ожога кремами и мазями. Если ожог первой степени, после промывания промокните участок поражения сухой чистой мягкой салфеткой. При ожогах второй и третьей степени после промывания оставьте на коже влажную ткань до приема у врача. В дополнение также важно обеспечить пострадавшие собаке покой в подходящем помещении. Зимой в тёплом, летом в прохладном. Предложите питомцу много чистой свежей воды. Домашняя аптечка. При борьбе с последствиями ожога вам понадобятся прохладная вода, чистая ткань, шприц на 10 и 20 кубических сантиметров, резиновые перчатки. Медицинские или бытовые. Очень важно после оказания первой помощи отвести пострадавшую собаку к врачу, ведь лечение ожогов требует применения местных препаратов, а иногда при тяжелых случаях назначаются системные обезболивающие и антибиотики. Если очный прием невозможен, вспомните о существовании онлайн-консультаций, позвоните своему ветеринару или воспользуйтесь специальными сервисами, предоставляющими такую услугу. Начинайте помогать животному только в безопасном месте. Если произошел пожар или поражение электрическим током, сразу покиньте место, где это случилось. Пострадавшая собака, вероятно, будет испытывать боль и стресс, поэтому не забывайте о технике безопасности для вас. Действуйте тихо, спокойно, без резких движений. Используйте намордник. Кстати, Старайтесь осматривать всё тело собаки регулярно и обращайте внимание на её поведение. Хромота, поскуливание, чрезмерное вылизывание могут быть признаками ожогов, о наличии которых вы не знаете. Например, если собака на прогулке отбежала слишком далеко от вас и там каким-то образом обожглась. Как выглядят ожоги? Это участки на теле с подпалённой шерстью или без неё? Цвет кожи может измениться и быть красным, черным или белым. Также могут появиться волдыри. У ожогов есть своя классификация, которая зависит от степени повреждения кожи. Первая степень. Есть покраснение на коже. Если ожог был нанесен огнем, может отсутствовать шерсть. При ожогах кипятком или химикатами шерсть обычно остаётся на месте. И при наличии шерсти проблему вы можете обнаружить только через пару дней, если всё случилось не у вас на глазах. Вторая степень. Видна краснота кожи и волдыри. При условии, если у собаки короткая шерсть или если ожог был нанесён огнём. У длинношёрстных собак при термических ожогах кипятком или химическими веществами вы этого всего можете не заметить. Третью степень ожогов не заметить сложно, ведь при них речь идет о тяжелом поражении тканей. Кожа может быть обугленной, и под ней виднеются пораженные, лежащие глубже, ткани. При ожогах второй и третьей степени собака чувствует сильную боль, может впасть в шоковое состояние, а без правильного лечения — погибнуть. Кроме того, на коже может развиться серьезное воспаление. из-за присоединившейся инфекции, поэтому так важно вовремя доставить пострадавшее животное к врачу. Автотравма и шок у собаки. Как только я слышу в клинике какие-то крики и плач, я понимаю, что случилось что-то экстренное и серьезное, требующее неотложной помощи врачей. Я работаю в маленькой клинике, где даже сидя в ординаторской можно услышать громкие звуки с холла. поэтому, когда я не занята другими экстренными пациентами, я сразу же выбегаю на помощь. На этот раз кричала девочка, лет 14, с собакой породы «Кавилер Кинг Чарльз Спаниель» на руках. Белый рыжий пёсик был окровавлен, и уже, вероятно, без сознания его обмякшее тело свисало с рук юной хозяйки. Алина — её имя мы узнали позже — была в истерике и захлёбывалась слезами, и всё, что удалось понять из её слов, сбила машина. Руки и ноги девочки тоже были в крови. На запястьях и ладонях у неё я мельком заметила раны. Собаку мигом подхватили анестезиолог-реаниматолог и хирург-ортопед. Унесли за дверь, посторонним вход запрещен. Там у нас находится предоперационная, операционная и стационар. Пока коллеги оказывали помощь собаке, я осталась с девочкой. Надо было поддержать её, обработать раны на руках и ногах. помочь связаться с родителями, потому что в клинику её привёл какой-то мужчина в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, это бомж, который, копаясь в мусорке, стал свидетелем происшествия и решил помочь с пострадавшей собакой. Я дала Алине воды и завела в тихий процедурный кабинет. Я рассказала ей о том, что собаки помогают мои коллеги, нужно дать им время. Я промывала её раны физраствором, а она всё ещё всхлипывала, но уже говорила более отчётливо. Мы переходили дорогу на зелёный свет, честное слово. Я ничего плохого не сделала. В конце перехода из-за угла вылетела машина и переехала Миледи. Она всегда тянет поводок, поэтому бежала впереди. Водитель даже не остановился. Я увидела, что Миледи лежит возле бордюра в крови. Я бросилась к ней, чтобы взять её на руки. А она меня, не помню сколько раз, укусила. «Ко мне сбежались прохожие, и вот этот мужчина привёл к вам». Мобильного у девочки не было. Номер родителей она не помнила наизусть. Был только адрес. Поиск родителей стал настоящим квестом. Ассистент согласился помочь и пошёл домой по указанному адресу. Владельцев не было дома, и ему пришлось обойти не одну квартиру соседей в поисках номера телефона. Я оставила Алину одну и решила заглянуть к коллегам, узнать, как дела. Анестезиолог Кристина пополняла израсходованный чемоданчик реанимации новыми препаратами. «Что у вас, Крис?» «Умер». «Да, почти сразу, после того, как мы забрали. Там, правда, было ничего не сделать. Черепно-мозговая травма, разрыв печени и селезенки, перелом двух лап и таза. Шок у него был». Тем временем в клинику приехали родители девочки. Сообщать грустные новости — еще то удовольствие, особенно когда они случаются неожиданно для опекунов. Отец был невозмутим, как сказала мать, равнодушно пожала плечами. «Собака дочки? Больше не купим, раз не умеет обращаться». «Как миледи!» — бросилась Алина к родителям. «Поехали в травму, чтобы тебя осмотрела врач. Дома поговорим». Папа обнял девочку. «На кремацию собаку оставьте, доктор». шепнула мне мать. Я оплачу сейчас. Домашняя аптечка. При борьбе с последствиями ДТП вам понадобятся стерильные салфетки, марлевые и самоклеящиеся бинты, перчатки, шприцы на 10 и 20 кубических сантиметров, скорая помощь. Последствия автотравмы могут быть разнообразными, открытые раны, гематомы на теле, переломы костей. травмы и разрывы внутренних органов, скрытое внутреннее кровотечение, черепно-мозговая травма. Если на собаку наехал автомобиль, прежде всего оцените обстановку и обеспечьте свою безопасность. Нет ли рядом проезжающих машин? Помните, что пострадавшее животное может вести себя непредсказуемо. Не пренебрегайте техникой безопасности при обращении с собакой. Если питомца нужно убрать с проезжей части, делайте это аккуратно, Старайтесь не смещать части тела, конечности, голову, позвоночник. Положите собаку на твердую поверхность, фанера, двери, лист металла. После перемещения в безопасное место приступайте к осмотру. Первым делом оцените состояние собаки. Есть ли дыхание и сердцебиение? При отсутствии начните реанимацию. Осмотрите пострадавшего на предмет кровотечения. Если таковое имеется, Постарайтесь остановить его давящей повязкой. Как это делать, было рассказано ранее. Если вы заметили у собаки перелом лапы, например, конечность находится в странном положении или просто висит, ничего с этим не делайте. Не нужно накладывать шины, так вы только усугубите состояние перелома. Если перелом открытый и торчит кость, просто прикройте место марлей и чистой тканью. Это поможет снизить, Риск заражения раны. После автотравмы собака может впасть в состояние шока. Как это проявляется? Животное апатичное и слабое, на ощупь прохладное. Плохо реагирует или вовсе не реагирует на происходящее. Дёсны и язык бледные. Пульс прощупывается с трудом, учащённое сердцебиение. Если у собаки шок, нужно как можно быстрее доставить ее в клинику, так как это опасное жизнеугрожающее состояние. Позвоните в ближайшую клинику и сообщите о своем намерении приехать. Уложите собаку на бок, вытяните ее шею и проверьте проходимость дыхательных путей. При необходимости очистите нос и рот от постороннего содержимого. Приподнимите голову и откройте пасть, Вытяните язык, чтобы он не перекрывал поступление воздуха в легкие. Задняя часть тела должна находиться выше головы. Укройте собаку. Полезные советы. Как снизить риск автотравмы? Не забывайте о технике безопасности во время прогулок с собакой. Не отпускайте ее с поводка, если находитесь рядом с проезжей частью. Особенно будьте внимательны, если гуляете во дворах ночью с собакой. Водители машин могут просто не увидеть бегающее животное. Часто причиной автотравм становится то, что собака бежит впереди хозяина и тянет поводок. С этой вредной привычкой помогают работать кинологи. Полезно в вечернее время надевать на собаку светоотражающую амуницию или вешать такой брелок на ошейник.